Глава 6. Нытик, сказала бы Юлька, прочитав сие сообщение. Пошли его на хрен. Было бы вторым комментарием от неугомонной Скворцовой. Я же смотрю на сообщение и проигнорировать, или уж тем более послать незнакомого человека, не могу. Да и нет никакого желания. Правда, тут, наверное, играет тот факт, что я сама стала нытиком. Вот и жалко мужика, особенно находясь под градусом не допила. Ибо настроение стремится не то что к нулю, а к минус -10. Паршиво так, то ли от воспоминаний, то ли от сообщения про эти грёбаные измены. Евпатий Кондратий 2237. Забудь всю херню, которую я только что написал. Нанюхался собачьих фекалий, вот и повело. С какой целью ты дала такое объявление на сайт? Ясно. Страдалец и токсикоман в одном лице, который передумал откровенничать. Василиса не прекрасная 2237. Нельзя дразнить человека в завязке. но я пью с подружкой. Отмечаем праздник Ашавахишты. Подозреваю, что сейчас она убежала в магазин за еще одной бутылкой вина. Она ищет мне мужика, считая, что у меня нет шансов встретить его в обычной жизни. Сие объявления мой протест в надежде, что никто не откликнется, и она от меня отвяжется. Евпатий Кондратьев 2238. Ты настолько страшная, Василиса не прекрасная, что без вариантов Да угадаю. К намечающемуся целлюлиту и жиденьким волосам ты еще и жирная вдобавок. Говори как есть. Да уж, с тактичностью у недоалкаша не все в порядке. А я еще пожалеть его хотела. Ну-ну. Василиса не прекрасная 2239. А ты, Евпатий Кондратий, всю свою печень пропил или еще остались живые клетки? Краник вообще работает или так ржать течет?» Евпатий Кондратьев 22.39. Печень вроде еще в порядке. У меня стаж меньше года. Экран вполне себе подъемный. Ржа не идет. Вчера проверял ручным способом. Молочные берега и никакой ржавчины. Ну так что, толстая или нет? Василиса не прекрасная 22 40. Не поверишь, Евпатий, но я стройна. Целлюлит он такой. Коварная сволочь, от веса не зависит а ручной способ, потому что никто не дает? Ты поди страшненький, полненький, низкого роста, задрот с маленькими усиками, который натягивает на пузо штаны, но упорно ищешь красивую мамзель. Угадала? Евпатий Кондратий, 22 41. Не угадала. Внешне я полная противоположность описанной тобой картине. Правда, я не красавец, но и страшненьким меня точно не назовешь. На самом деле, Я полгода провел на больничной койке и только пару месяцев в относительном строю. Нет желания искать женщину, с рукой проще. Удивил? Василиса не прекрасная 2241. Если честно, да. Но мы оба не узнаем, правда ли все это, находясь по ту сторону экрана. Евпатий Кондратий 2241. Твоя правда. Значит, ты стройная, занудная блондинка с красивой грудью, выпадающими волосами и намечающимися целлюлитными ногами. Все правильно? А что с лицом по десятибалльной системе? Василиса не прекрасная 22,41. Да, все так. С лицом все в порядке, на десяточку. Евпатий Кондратий 22,41. Ни хрена себе, самомнение. Пришли фото, иначе запишу тебя в звездунье. Улыбаюсь с роднини ненормальной. И вместо того, чтобы прекратить этот бессмысленный трёп, не пойми с кем, я включаю камеру и фотографирую свою руку, смачно показывающую фигу. Отправляю и жду. Видать, Евпатий канул в лету, узрев мою изящную фигу. Если честно, я и правда думала, что он больше не напишет. Но нет, через две минуты всё-таки прислал сообщение. Евпатий Кондратий 2243. Я засмотрелся на твою руку. Терпеть не могу женщин с такими длиннющими ногтями. Ещё эта туйровка на руке. Это вообще пиздец. Ты мне не подходишь. Василиса не прекрасная 2243. Евпатий, шёл бы ты на хрен, дражайший недопринц. Евпатий Кондратий 22 2243. Прости. Я хотел, чтобы ты ответила именно вот так, как и ответила. Василиса не прекрасная 2243. В смысле. Евпатий Евпатии Кондрати 2243. Не бери в голову. Я правда терпеть не могу длинные ногти и татуировки. Первое в особенности. Но про не подходишь это я так, не со зла. Перевожу взгляд на свои руки, в частности на татуировку, Уже десятую по счету за последние полгода и понимаю, что они меня и саму бесят. Завтра я ее сотру и снова нанесу новую. А спрашивается, зачем? Ну зачем, если сафронова рядом нет, и этим все равно его не позлиш, равно как и ногтями, которые он на дух не переносил. Ладно, хоть ногти мне самой по душе, но с хной надо и вправду заканчивать. Василиса непрекрасная 2244. Я мастер по маникюру, поэтому у меня всегда разные ногти. И все же, если ты активничаешь только с рукой, зачем тебе сайт знакомств? Евпатий Кондратий 2245. Я ищу женщину, внешне похожую на мою бывшую жену. Вот и полез смотреть фото девиц. Но кроме как пробледушных лиц с накачанными губами, сиськами, жопой и исправленными носами, никого не нашел. Наткнулся на тебя. Это было неожиданно увидеть такое объявление женщины, пишущей так о себе. Василиса не прекрасная 2245. А что? Обязательно нужна женщина, похожая на твою бывшую? Без нее кран не встает? Ну вот когда я поумнею и прекращу нарываться. Евпатия Кондратьев 2245. Я не ищу женщину для секса. Достигнув почти тридцатилетнего пробега, тебе пора бы знать, чтобы заработал кран, мужику достаточно красивого тела рядом. А не конкретная женщина и чувства тут ни при чем. Женщина, похожая на мою бывшую, мне нужна для других целей. Василиса Непрекрасная 2246. Для каких? Сказать, что заинтриговал, ничего не сказать. Поймала себя на мысль, что незаметно для себя разложилась на диване поудобнее в ожидании ответа. Евпатия Кондратьев 2246. Для финансовых. Один старый козел подпишет со мной важный договор, только если я появлюсь со своей бывшей женой. Вот и приходится искать похожую. Василиса Непрекрасная 2246. А почему нельзя попросить бывшую жену пойти на заключение этого договора вместе? Евпатия Кондратьев 2246 потому что я ее убил и прикопал в лесу. Будет проблематично доставать ее останки из могилы. Старый козел точно поймет на встрече, что с моей бывшей что-то не так. Понимаю, что вероятнее всего, по ту сторону экрана Евпатий так неудачно шутит. Вот только вместо предполагаемой улыбки у меня снова перед глазами Стас, не так давно желающий меня убить. А ведь он и вправду мог это сделать. Наверное. Евпатий Кондратий 2247. Это была шутка, по всей видимости, неудачная. Я не убивал свою бывшую. Василиса Непрекрасная 2247. Ну, так если она жива, почему к ней не обратиться? Евпатий Кондратий 2247. Вот для того, чтобы она осталась жива, я к ней и не обращусь. Лучше знать, что живая где-то ходит, чем случайно сорваться и придушить. Ну, или простить. Василиса Непрекрасная 2247. Значит, первое сообщение было правдой, а не хернёй. Как тебя зовут на самом деле? Ну и зачем я это спрашиваю? Евпатий Кондратьев, 2247. Правдой. Просто я вдруг подумал, как это убого звучит, когда мужик, пусть и по ту сторону экрана, начинает ныть незнакомой тётке. Ненавижу нытиков. И называй меня Евпатий. Самое то. Василиса непопрекрасная, 2247. Во-первых, я не тётка. Во-вторых, всем известно, что ныть незнакомым людям гораздо проще, чем маме, папе, сестре, брату, мужу и так далее. Особенно, если знать, что никогда не увидишь этого человека воочию. Это же психология. Что-то типа случайного попутчика, только даже лучше. При этом не надо думать, как выглядишь. Евпатий Евпатия Кондратьев, 2248. Возможно, так и есть. Ты еще помимо маникюра подрабатываешь психологом? Василесса Непрекрасная, 2248. Упаси боже, чужая душа потемки. Просто хотелось разобраться в себе, поэтому немного ударилась в психологию. Евпатий Кондратий 2248. Только не говори, что ты одна из тех дур, которые ходят на сеансы к психологу и платят этим шарлатанам бабки. Василиса непрекрасная 2248. Нет. Я одна из тех дур, которая по великой дурости решила сигануть с крыши, но была вовремя остановлена другой дурой. Евпатия Кондратьев 22 48. так ты суицидница, что ли? Смотрю на его сообщение, и почему-то во мне поднимается жуткая злость. Не на него, а на себя. Ненавижу это слово, просто на дух не переношу. Василиса не прекрасная 22 48. Я написала: "Вовремя остановленная другой дурой. Или ты отбухла, ослеп?» Евпатия Кондратьев 22 48. Я пил элитное бухло. Поэтому метанола там не имелось. чего ты ершистая такая? чего ты ершистая такая? Это что нафиг за дожавью? Или происки моего подсознания. Евпатий Кондратий 2249. Обиделась? Василиса не прекрасная 2249. Нет. А какой породы у тебя собака? Я сумасшедшая. Кажется, это единственное, что крутится у меня в голове. Я ведь понимаю, что это бред, и по ту сторону экрана никак не может сидеть Стас. Да хотя бы потому, что он ненавидит социальные сети, не говоря уже о алкаше и сайте знакомств. Евпатий Кондратий, 2249. Доберман. А что? Василиса не прекрасная, 2249. Просто интересно, сопоставляю собаку с хозяином. Опасная у тебя порода. Доберман. Это что? Я сейчас испытала сожаление. Но вот кто меня просил пить. Евпатий Кондратий, 22 49. Вся в хозяина. Шутка. Я так не кусаюсь и значительно милее своей собаки. Так чего с крышу сигануть хотела? Василиса Прекрасная 22 49. Потому что дура. Я же написала выше. Считаю глаза. Кем ты работаешь? Евпатий Кондратьев 22 50. В прошлом Осенизатор. Сейчас торгую дорогой сантехникой. А что? Недопринцесса уже нацелилась на моё богатство? Василиса непрекрасная 22,50. Брехло кукурузное. Ты выше писал, что контракт со старым козлом должен заключать. Не уж на унитазы. Ну так кто из нас сейчас бухает? Евпатий Кондратей 22,50. «Черт, Да ты глазастая и языкастая. Мне это определенно нравится. Давай так, Ты говоришь, зачем хотела встретиться лбом с землей, а я кем работаю? Василиса не прекрасная, 2250. Неравносильно как-то. Ну да ладно, нам все равно с тобой вживую не встречаться. Все банально и просто. Мне было плохо после развода. Точнее, до, а потом тем более. Крыша чуть-чуть поехала. Но сейчас все в норме. Подлатали. Это я что, сейчас оправдываюсь перед незнакомым мужиком? Отлично. Он ещё и молчит после прочтения. До чего я дошла, если уже гипнотизирую глазами часы. О, печатает мне до принц. Евпатий Кондратий 22 52. Прости, у меня что-то случилось с собакой. Завтра напишу. Сижу и буравлю взглядом телефон до тех пор, пока не слышу, как возвращается Юля. Это что? Меня сейчас завуалированно послал какой-то козел, потому что я не состоявшаяся суицидентца? С собакой у него что-то случилось. Ну-ну. А вот и я, радостно сообщает Юля, ставя на столик бутылку с мартини. В ларьке был только он. Интересные прокладки. Ага. Ой, ну ладно, не нуди. Слушай, я тут подумала вот что. Если ты не хочешь мужика, так давай подкопим денег, найдем клинику и донора. Понимаешь, к чему я веду? Понимаю, что сейчас ты меня раздражаешь, Причем совершенно без шуток. Да что я такого сказала? Найдем донора, поживее твоего бывшего. Тебя оплодотворят с помощью всяких новых штук, и будем растить малово на зло твоему Стасу. Смотрю на улыбающуюся Юлю и понимаю, что крышу я все таки себе не подлатала. Саш, а что я сказала не так? Прости меня. Правда, я не знаю за что. Я разве когда-то говорила, что у Стаса были проблемы с детрождением? Э, нет. Ты вообще ничего не говоришь. Как я могу узнать? А может, тебе и не надо ничего знать? Резко встаю с дивана и, не оглядываясь назад, иду в ванную. захлопываю за собой дверь, присаживаюсь на бортик в ванной и в который раз жалею, что в этой долбанной квартире нигде нет замков. Хотя, о чем я? Спасибо и за это. Вот как пить дать, придет сейчас сюда. Господи, ну почему у меня все через одно место? Саш, можно? приоткрывая дверь, едва заглядывая внутрь. Знаешь, а психологи говорят, что надо выговариваться. Ну, начинается.